Глава десятая. Утро началось со звонка Оксаны. «Спишь?» — спросила она. Я с огромным трудом разлепила веки, увидела, что часы показывают десять, и простонала. «Нет». «Можешь подъехать к полудню?» «Что с Дегтяревым?» — испугалась я. «Все прекрасно», — поспешно ответила Ксюня. «Анализы сделали, с профессором проконсультировались». Остались небольшие нюансы, но они решаемы. Повода для беспокойства нет. Как я и полагала, никакого инсульта не было. Но я очень хорошо знаю Оксанку, и ее бодрый голос мне не понравился. Поэтому я в один миг слетела с кровати и, забыв выпить кофе, понеслась к гаражу. «Я же сказала, что он в порядке», — покачала головой подруга, увидев меня через рекордно короткое после ее звонка время. Ты могла спокойно позавтракать. «Как ты догадалась?» — изумилась я. «У меня что, на лбу написано, что я не поела?» «Почти!» — ухмыльнулась Ксюня. Футболка надета наизнанку, волосы не расчесаны, а на ногах разные кроссовки. Я опустила глаза. «Точно!» На левой ноге красовался красный кед, на правой — белый. «Дегтярев здоров!» — продолжала Оксанка. «Давление в норме, холестерин, правда, повышен, но это не имеет отношения к основной проблеме». «Значит, проблема всё-таки существует», — напряглась я. Оксана встала. «Пошли, поглядишь на нашего братца-кролика». Полковник сидел на кровати с самым несчастным видом. «За каким чёртом ты меня сюда припёрла?» — возмутился он, едва я переступила порог палаты. «Ты помнишь, как мы ехали в больницу?» — обрадовалась я. «Я что, похож на идиота?» — покраснел Александр Михайлович. «Сейчас нет. Скажи, как меня зовут?» Дегтярев поджал губы, затем заявил. «Рализальда Генриховна Папардепель, потомственная ведьма в шестом поколении». Я в ужасе посмотрела на Оксану. И она считает полковника вменяемым, да у него начисто снесло крышу. «Не идиотничай!» Оксана погрозила толстяку пальцем. «Иначе переведем тебя в психиатрическое отделение». «Она первая начала», — обиделся полковник. «Не желаю терпеть издевательств». «Ты меня узнал!» — обрадовалась я. «Оксана Степановна!» — крикнули из коридора. «У Никитина трубка выпала!» Подруга, не говоря ни слова, метнулась на зов. «Мы с Дегтяревым остались одни». «Тебе не трудно разговаривать?» — нежно осведомилась я. «Ну...» — без особого энтузиазма откликнулся полковник. «На какую тему меня пилить станешь? Если по поводу диеты, то лучше не начинай. Сама куришь? Чего молчишь? Ты наносишь ущерб своему организму дымом, а я — едой. Тема исчерпана». «Можешь рассказать, как ты сюда попал?» «Опять начинается. Разбудили меня в семь утра». Засунули под мышку холодный мокрый градусник, высосали почти всю кровь на анализы и начали приматываться с идиотскими вопросами. «Только отвязались, ты прискакала. Ну, добивай меня!» С видом мученика Дегтярев откинулся на подушку, сложил руки на груди и застыл в позе изваяния. «Как ты сюда попал?» — повторила я вопрос. «Да ты же, Дарья, меня и привезла!» «Откуда?» «Из квартиры». «Чей?» Полковник уставился в потолок. «Кому принадлежит жилплощадь?» Молчание. «Откуда знаешь Юлию Маргалову Яценко?» «Кого?» С изумлением осведомился полковник. «Женщину, в трешке которой я тебя нашла, зовут Юля. Ты мне позвонил, попросил о помощи и...» «Я?» Подскочил приятель. «Именно так». «Ошибаешься», — безаперационно заявил полковник. «У тебя в голове компот. Ты все перепутала». «Ладно», — кивнула я. «Давай заедем с другой стороны. Ты брал отпуск». «Я? Кто сказал тебе подобную глупость?» «Виктор Кондратьев». «Он идиот с кашей вместо мозгов». Снова возмутился приятель. «Это ему надо лежать в клинике. Я никогда не отдыхаю в начале лета». «Какой сейчас месяц?» «Июнь». «А число?» «Не помню. Какая разница?» «Ну, забыл». «Дай ежедневник, посмотрю и отвечу». Я вынула из кармана телефон, набрала хорошо знакомый номер и включила громкую связь. «Приемная Маркушева. Секретарь Анна слушает». Полетела по палате чуть хриплая Мэтца. Я зажала пальцем нос и прогнусавила. «Девушка». «Мне необходимо связаться с полковником Диктеревым, но он не берёт трубку. Подскажите его мобильный номер». «Александр Михайлович в данный момент находится в очередном отпуске», торжественно объявила Анька. «Вот ёшкин кот!» — картинно возмутилась я. «А когда же он бездельничать перестанет?» «Сотрудник милиции является гражданином России». Аня решила поставить хамку на место. Он имеет право на законный отдых. Звоните через неделю. Полетели короткие гудки. Она сошла с ума!» Завопил Дегтярев, выхватил у меня аппарат и начал нажимать на кнопки своими толстыми пальцами, ворча под нос. Но и модель. Для кого только ее сделали? Похоже, на комаров рассчитывали с их тонюсенькими лапками. Приемная Маркушева секретарь Анна слушает. Дегтярев беспокоит мрачно произнёс толстяк. «Ой, Александр Михайлович!» искренне обрадовалась Аня. «Как рыба ловится!» «Какая нафиг рыба!» взвыл полковник. «Не знаю!» растерялась Анька. «Карп или щука? Я не очень-то в ней разбираюсь!» «Я где?» заорал Дегтярёв. «Там, куда уехали!» ошарашенно заявила Аня. «Билет сами покупали!» «Когда заявление на отпуск приносили...» «Я предложила вам билет заказать, а вы ответили «Спасибо, Анюта, все уже в порядке». «Что в порядке?» — сбавил тон Александр Михайлович. «Билетики», — робко сказала секретарь. «Я в отпуске». «Ага», — не по-служебному ответила девушка. «До конца июня. Вас Кондратьев замещает». «Спасибо, я просто так позвонил. Сообщить, что у меня все в порядке» вежливо сказал толстяк и, бросив телефон на койку, уставился на меня. «Что происходит? Это твоих рук дело?» Я села на постель. «Только не волнуйся. Расскажи, что ты помнишь из событий последних дней?» Спустя четверть часа выяснилось, что память полковника функционирует великолепно. Он без запинки назвал имена домочадцев, перечислил клички собак и описал меблировку дома в Ложкине. Вот только события последних семи дней словно кто-то стер ластиком. Александр Михайлович с пеной у рта уверял меня. «Вчера я был на службе. Весь день провел за столом. Накопилась куча бумаг. Восьмого собрался поехать с Тёмой на рынок». «Сегодня пятнадцатое», — тихо сказала я. «И твой сын отбыл на один день в командировку». Должен был вернуться рано утром, но мы пока не виделись. «Врёшь!» — гаркнул полковник. Пришлось снова звонить и спросить у девушки из справочной службы. «Какое нынче число?» «Пятнадцатое июня», — без всякого удивления сообщила оператор. «Дай воды», — простонал Дегтярёв. «Успокойся», — улыбнулась я. «Это пустяк». «Только не надо из меня идиота делать!» — рявкнул Дегтярёв. Я соображаю лучше всех и могу это доказать. — Прошу тебя, не нервничай, — ласково сказала я. — Я никогда не выхожу из себя, — заорал полковник. — Я всегда владею собой. — Но сейчас-то ты кричишь, — не выдержала я, причем так громко, что стекла в окнах дрожат. — Ты можешь вывести из себя даже святого Иосифа, — слегка сбавил тон толстяк. — Спасибо за комплимент, — усмехнулась я но это навряд ли. Насколько помню, Иосифа безуспешно соблазняли самые красивые девушки, а он устоял. Так что, скорее всего, им не бы не удалось сбить его с пути истинного. Но все равно приятно, когда тебя считают роковой искусительницей». «Думаешь, ты умнее всех?» — окончательно обозлился приятель. «Тогда вот тебе задачка, очень простая. Ты же знаешь, что в аэропортах собачки работают, наркотики ищут». «Конечно», — кивнула я. Недавно я улетала в Париж и очень умилилась, когда увидела около сурового таможенника крохотного двортерьера, лохматую помесь балонки с терьером. Пес сидел на стуле и очень внимательно обнюхивал чемоданы. Кстати, я хотела погладить милое животное и получила от таможенника суровый выговор. «Собак работает, уберите руки, не мешайте». «Офицер был абсолютно прав», — кивнул Дегтярев. Таможня удивительно нежно обращается со своими четвероногими сотрудниками. Псы считаются членами коллектива. Они получают качественную еду, медицинское обслуживание. Их нельзя обижать или оскорблять. Если кто-то из пассажиров попытается предпринять против собаки какие-то действия, это будет расценено как нападение на должностное лицо в момент исполнения служебных обязанностей и последует неминуемое задержание. Сурово удивилась я. А теперь ответь на мой вопрос. Не так давно один мужчина, назовем его Сергей, сдавал багаж. Собака начала изучать чемоданы, и тут пассажир сказал не одно короткое слово, всего одно. Но его хватило, чтобы таможенник вызвал патруль. Сергея задержали, а потом впаяли ему срок за хулиганство. То есть он получил пресловутые 15 суток. Офицер был очень зол, заявил, что Сергей не только помешал работе собаки, но еще и оскорбил ее как личность. — Так что пассажир сказал собачке? — Какое короткое слово! Я хихикнула. — Оно было совсем неприличное. — Никакой нецензурной лексики, — помотал головой полковник. Но собачку посчитали глубоко оскорбленной. — Пошла вон. — Во-первых, это два слова а во-вторых, ты не угадала. Дура. Мимо. Идиотка, кретинка, сумасшедшая, балда? Перечислила я обидные слова. Нет, засмеялся полковник. Ты сейчас думаешь как человек, а на ситуацию нужно посмотреть с позиции собаки. Ну, какое слово могло ее оскорбить и помешать ей работать? Гулять, есть, поедем к врачу, чистить уши. Александр Михайлович скривился. «Пули летят мимо цели. Вовсе это не самое умное. Ответ лежит на поверхности, но ты его не видишь. Не следует упрекать других глупости. Надо начинать с себя». Пришлось проглотить обидное замечание. Через полчаса я выяснила. Полковник абсолютно ничего не помнит о частном расследовании, не способен назвать имени заказчика, Не знает, по какой причине очутился в квартире Юлии. Не может сообщить никаких подробностей прошедшей недели. Она как бы выпала из его жизни. А еще он неправильно ответил на вопрос. «Сколько будет семью семь?» Но этот ляп меня не испугал. Дегтярев никогда не был гениальным математиком. Думаю, он до сих пор не выучил таблицу умножения. Часа через два мы вернулись в Ложкино. Перед въездом в поселок Я притормозила и попросила Дегтярева. «Ну-ка, изложи наш план». «За удачно завершённое дело меня премировали отпуском», — покорно сказал Дегтярев. «Поэтому я буду сидеть дома. Вообще-то это жуткая глупость. У нас в лучшем случае могут благодарность объявить, устную». «Но домашние о ваших правилах не осведомлены», — справедливо заметила я. «Откуда им это знать?» Они легко поверят сказке. — Ладно, — согласился приятель. — Никому не рассказывая своей проблеме, — продолжала я. Если по служебным коридорам разнесется слух, что Дегтярев вляпался в неприятную историю и потерял память, хорошего не жди. — Это точно, — поежился полковник. — Нашим тоже незачем сообщать подробности. Замучают тебя заботой. Оксана в курсе напомнил приятель. «Она врач. Привыкла хранить чужие тайны?» «Ещё Кондратьев. Ты сказала, я его просил помочь. Я придумаю, как нейтрализовать Витьку. Сиди тихо, ни во что не вмешивайся. Я попытаюсь узнать, почему Юлия Маргалова вызвала твой интерес. А там и память к тебе вернётся». «Думаешь?» «Сто процентно», — соврала я. «Дело только во времени». «Ага». Без особого энтузиазма кивнул Дегтярев. — Я с ума сойду, сидя на участке. — Ты можешь помочь Тёме! — в порыве вдохновения воскликнула я. — Помнишь, он выгнал вороватых прорабов и теперь сам занимается отделкой? — У меня нет художественного вкуса, — печально констатировал Дегтярев. — Похоже, он и в самом деле заболел. Еще в начале июня... Александр Михайлович считал себя специалистом по всем вопросам жизнедеятельности человека. «Я старый, толстый, лысый неудачник», — вдруг заявил Дегтярев, — «живу в твоем доме из милости». «Ты молодой, стройный, кудрявый, настоящий полковник», — попыталась я его утешить. «Нет», — уперся он, — «процесс пошел. Скоро я забуду, как меня зовут и где стоит холодильник. Вот уж сомнительно». — захихикала я. — Даже наша безумная Черри, прабабушка российских пуделей, всегда исправно находит миску. — Может попить лекарство для активизации мозговой деятельности? — промямлил Дегтярев. — Тебе ничего не выписали? — предостерегла я его. — Надо слушать доктора. — Ладно, — согласился полковник, чем вверх меня в окончательный ужас. Пусть уж лучше Александр Михайлович надувает щеки, раздаёт глупые указания, создаёт штабы, руководит нами и злится на домашних, чем безропотно идёт у меня на поводу. В саду около куста пионов копошился садовник Иван. «Как дела?» Из вежливости поинтересовалась я и тут же пожалела о содеянном. Ваня начал живописать ненужные подробности. «Тля прилетела, пожрала дрянь цветочки, вон а листочки в решето превратились». Может, хоть жасмин зацветет, если его клещ не облепит и...» «Наши не уехали?» — оборвала я его стоны. «Не знаю, где кто», — проворчал Иван. «Вот тлю распрекрасно вижу». «Пошли в столовую», — велела я Дегтяреву.